Глава четвертая. Не помню моменты, когда я решил поступать в летное училище. Не помню, наверное, потому, что это решение вызвало в душе и у меня, и у Митька задолго до окончания школы. Перед нами на некоторое время встала проблема выбора. Летных училищ было много по всей стране, но мы решили все очень быстро, увидев в журнале «Советская авиация» цветной разворот в клейку про жизнь лунного городка при Зарайском краснознаменном летном училище имени Моресева. Мы сразу словно оказались в толпе курсантов среди покрашенных желтой краской фанерных гор и кратеров, узнали будущих себя в стриженных ребятах, кувыркающихся на турнике и обливающихся застывшей на снимке водой из большого и малированного таза такого нежно-персикового оттенка, что сразу вспоминалось детство, и этот цвет почему-то вызывал больше доверия и желания ехать учиться в Зарайск, чем все помещенные рядом фотографии авиационных тренажеров, похожих на кишащие людьми полуразложившиеся трупы самолетов. Когда решение было принято, остальное оказалось несложным. Родители Медька, напуганные непонятной судьбой его старшего брата, были рады, что их младший сын окажется при таком уверенном и надежном деле. Мой же отец к этому времени окончательно спился и большую часть времени лежал на диване лицом к стене под ковром с пучеглазом, оленем. По-моему, он даже не понял, что я собираюсь в летчике. А тетке было все равно. «Помню город Зарайск». Точнее, нельзя сказать ни то, что я его помню, ни что я его забыл. Настолько в нем мало того, что можно забывать или помнить. В самом его центре высилась белокаменная колокольница, которой когда-то давно прыгнул на камни княгиня. И хоть прошло уже много веков, ее поступок в городе помнили. Рядом стоял музей истории, а неподалеку от него отделение связи и милиции». Когда мы вышли из автобуса, шел неприятный косой дождь, и было холодно. Мы забились под навес подвала со словом «агитпункт» и полчаса ждали, пока дождь пройдет. За дверью, кажется, пили, оттуда долетал густой луковый запах и голоса. Кто-то долго предлагал спеть мерси куку, -ку», и, наконец, немолодые мужские и женские голоса затянули «Пора-пора праруемся на своем веку». Дождь перестал, мы пошли искать автобус и нашли тот самый, на котором приехали. Оказалось, что нам не надо было выходить, и мы могли переждать дождь в салоне, пока водитель обедал. За окнами потянулись маленькие деревянные домики, потом они кончились, и начался лес. В этом лесу уже за городом, и было расположено Зарайское летное училище. До него надо было добираться пешком километров 5 от конечной остановки автобуса, называвшийся «Овощной магазин». Магазина рядом не было, а это название осталось, как нам объяснили, с довоенных времен. Мы с мячком сошли с автобуса и пошли по дороге, присыпанной размокшими осиновыми сережками. Она вела все дальше в лес, и когда мы уже стали подумывать, что идем не туда... Вдруг увидели сваренные из стальных труб ворота с большими жестяными звездами по бокам. Лес упирался в высокий забор из некрашенных серых досок, поверху которого змеилась ржавая колючая проволока. Мы предъявили сонному солдату на проходное направление из военкомата и недавно полученные паспорта, и нас впустили внутрь, велев идти к клубу, где скоро должна была начаться встреча. Вглубь небольшого поселка вела асфальтовая дорога, справа от которой сразу же начался тот самый лунный городок, который я видел в журнале. Он состоял из нескольких длинных одноэтажных бараков желтого цвета, десятка врытых в землю шин и участка, изображавшего панораму лунной поверхности. Мы прошли мимо и оказались у гарнизонного клуба. Там, у колонн, толпились приехавшие поступать ребята – Вскоре к нам вышел офицер, назначил кого-то старшим и велел зарегистрироваться в приемной комиссии, а потом идти получать инвентарь. Из-за жары приемная комиссия сидела в решетчатой беседке китайского вида во дворе клуба. Это были три офицера, которые пили пиво под негромкую восточную музыку по радио и выдавали картонки с номерами в обмен на документы. Потом нас повели на край стадиона, заросшего высокой, в поезд травой. Видно было, что никто на нем уже лет 10 ни во что не играл. И выдали две сложенных общевойсковых палатки. В них нам предстояло жить во время экзаменов. Это были свернутые полотнища многослойной резины, которые нам пришлось растягивать на врытых в землю деревянных шестах. Мы перезнакомились, таская в палатке койки, которые потом установили внутри в два яруса. Койки были старые, тяжелые, с никелированными шариками, которые можно было накрутить на спинку, если она не соединялась с койкой наверху. Эти шарики нам дали отдельно, в специальном мешочке. И когда экзамены кончились, я тайком свинтил один такой и спрятал его в ту же сигаретную пачку, где хранился пластилиновый пилот с головой из фольги. Единственный свидетель далекого и незабываемого южного вечера. Кажется, мы провели в этих палатках совсем немного времени, но когда их сняли, оказалось, что под резиновым полом успела вырасти отвратительно бесцветная толстая и густая трава. Самих экзаменов я почти не запомнил. Помню только, что они оказались совсем несложными, и даже было немного обидно, что не удалось поместить на экзаменационном листе все те формулы и графики, в которые впитались долгие весенние и летние дни, проведенные над раскрытыми учебниками. Мы с Мятьком набрали нужные баллы без труда, а потом было собеседование, которого все боялись больше всего. Его с нами проводили майор, полковник и какой-то дедок с кривым шрамом на лбу, одетый в потертую техническую форму. Я сказал, что хочу в отряд космонавтов, и полковник спросил меня, что такое советский космонавт. Я долго не мог найти правильный ответ, наконец, по тоске на лицах экзаменаторов я понял, что сейчас меня отправят в коридор. «Хорошо», — заговорил молчавший до сих пор дедок, «а вы помните, как вам в голову пришла мысль стать космонавтом?» Я ощутил отчаяние, потому что совершенно не представлял, как надо правильно отвечать на этот вопрос. И, видимо, от отчаяния я принялся рассказывать про красного пластилинового человечка и картонную ракету, из которой не было выхода. Дедок сразу оживился, заблестел глазами, а когда я дошел до того, как нам с Мечком пришлось ползти в противогазе по коридору, вообще схватил меня за руку и захохотал, отчего шрам у него на лбу стал совсем багровым. Потом он вдруг посерьезнел. «А ты знаешь, — сказал он, — что это непростое дело в космос летать. А если Родина попросит жизнь отдать, тогда что, а? И тушь уж как водится, — насупившись, сказал я. Тогда он уставился мне в глаза и смотрел, наверное, минуты три. «Верю, — сказал он, наконец, — можешь». Услышав, что Митек, который с детства хотел на Луну поступать тоже, он записал его фамилию на листе бумаги. Митек потом рассказывал, что старичок долго выяснял, почему именно на Луну. На следующий день после завтрака на колоннах гарнизонного клуба появились списки с фамилиями поступивших. Мы с Митеком в списке стояли рядом, не по алфавиту. Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону, и над всем этим, помню, тянулась в выцветшем небе белая полоса инверсионного следа. Зачисленных на первый курс позвали на встречу с летно-преподавательским составом. Преподаватели уже ждали в клубе. Помню тяжелые бархатные шторы, стол во всю сцену и сидящих за ним официально строгих офицеров. Вел встречу моложавый подполковник с острым хрящеватым носом. Пока он говорил, я представлял его в летном комбинезоне и гермо-шлеме, сидящем в кабине пятнистого, как дорогие джинсы Мига. «Ребята, очень не хочется вас пугать, очень не хочется начинать нашу беседу со страшных слов, так?» «Но вы ведь знаете, не мы с вами выбираем время, в которое живем. Время выбирает нас. Может быть, с моей стороны и неверно давать вам такую информацию, так. Но все же я скажу». Подполковник замолчал на секунду, нагнулся к сидящему рядом с ним майору и что-то сказал ему на ухо. Майор нахмурился, постучал, раздумывая по столу тупым концом карандаша, а потом кивнул. «Значит, — заговорил подполковник тихим голосом, — Недавно на закрытом совещании армейских политработников время, в которое мы живем, было определено как предвоенное. Подполковник замолчал, ожидая реакции, но в зале, видимо, ничего не поняли. Во всяком случае, ничего не поняли мы с Митьком. «Поясняю», — сказал он тогда еще тише, — «совещание было 15 июля, так? Значит, до 15 июля мы жили в послевоенное время, а с тех пор месяц уже целый». Живем в предвоенное, ясно или нет?» Несколько секунд в зале стояла тишина. «Я это говорю не к тому, чтобы пугать», — заговорил уже нормальным голосом подполковник. «Просто надо помнить, какая на наших с вами плечах ответственность, так? Вы правильно сделали, что пришли в наше училище. Сейчас я хочу сказать вам, что мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих людей, так?» «И когда вы получите дипломы и воинские звания, будьте уверены, что к этому времени вы станете настоящими человеками с самой большой буквы, так, какая только бывает в советской стране». Подполковник сел, поправил галстук и поймал губами край стакана. Руки у него тряслись, и мне показалось, что я услышал тихий-тихий звон зубов о стекло. «Встал майор». «Ребята», — пивучий сказал он, «хотя правильнее уже называть вас курсантами, но все же обращусь к вам так. Ребята, вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым, того, в чью честь названо наше училище. Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а встав на протезы и каром взмыл в небо бить фашистского гада. Многие говорили ему, что это невозможно» но он помнил главное, что он советский человек. Не забывайте этого и вы, никогда и нигде не забывайте. А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий училища, обещаем, мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время. Потом нам показали наши места в казарме первого курса, куда нас перемещали из палаток, и повели в столовую. С ее потолка свисали на нитях пыльные меги и илы, казавшиеся громадными воздушными островами, рядом с эскадрильями быстрых черных мух. Обед был довольно невкусный. Суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. После еды очень захотелось спать, мы с Митьком еле добрались до коек, и я сразу уснул.